Третья глава. Классный кастинг на Снегурочку. 27 декабря. Заходит ранним утром медсестра Софочка в свой медицинский пункт, чтобы у больной Кикимеры температуру померить. И сразу же спотыкается о хвост спящего у входа змея Горыныча. Хорошо, что не упала. В медпункте ее родном. Не карантин развернулся, а сонное царство — Все ученики школы «Сказка», кроме Маши-искусницы, круглосуточно изобретающей в своей лаборатории вакцину от нового вируса, спят мертвым сном. Вернее, спали. А как только она свет включила, стали нехотя просыпаться. Ёшка и Костик на горышином пузе потягиваются. Сам змей только один глаз на красноволосой голове приоткрыл. Осматривается. Иван дурак, не дурак, он сразу от яркого света колбаской под кровать перекатился, где леший похрапывал. «Выключите свет! Что за издевательство?» — закричалась просонья Василиса Прекрасная, свернувшаяся калачиком на столе медсестры. «Издевательство?» — разозлилась Софочка. «Вы что за лежбище тут устроили? Здесь изолятор» а не место для пижамной вечеринки. Ну-ка быстро все по своим опочивальням разбежались, мелкие безобразники. Ой, а ты, Крошкина, можешь остаться. И все остальные тоже, пока задержитесь, буду вас осматривать». Тут все окончательно проснулись и хаврошу осматривать вместе с Софочкой бросились. А там было на что посмотреть. Была кожа у хавронии Крошкиной раньше молочно-белая, да на щеках румяная стала оранжевая, как апельсин, еще и в лиловую крапинку. «Заразилась-таки», — констатировала Ёшка. «Но «Ну почему опять не я? Вах!» — расстроился Гарыша. «Потому что Хавроша ближе всех кики спала», — сказал Костик. «А может, у нее просто иммунитет слабый?» иммунитет у меня тут из вас самый сильный. На чистом натуральном коровьем молоке нажитый» пробасила довольной новой расцветкой и всеобщим вниманием ховрошечка а заразилась я потому что мы подружки закадычные куда кики туда и я ну это антинаучная теория сказки какие то сказала вандурак и все засмеялись какие же вы все таки несерьезные и несознательные еще хотя может быть это и к лучшему но теперь то вам хоть понятно почему никто не должен территорию школы покидать Сказала Софочка и, осмотрев ребят, отпустила их приводить себя в порядок перед уроками. Никто вроде пока больше не заразился. Надо к Марье зайти, узнать, как там ее работа продвигается. Очень не хотелось Софочке к Новому году экзотическую окраску в подарок получить. По важной и веской причине не хотелось. После первого урока на переменку никого не выпустили. В класс зашла Маша-искусница в белом комбинезоне с красным крестом и с коробкой пронумерованных пробирок. «Это еще что такое?» «Это тесты на новый вирус. Готовь свой любопытный нос, Емеля», — съязвил Костик. И он был прав. Следом за Машей в класс пришла Софочка, и они на пару стали ватными палочками из носов сказочных учеников материал для тестов брать. «Неужели нельзя было какой-нибудь волшебный тест придумать, бесконтактный?» — возмутилась Вася Прекрасная. «Что за каменный век?» Не дали девочке сегодня выспаться, и весь день наперекосяк пошел. Ватной палочкой в ее прекрасный нос залезли, еще и при всех. Как же это ужасно, жестоко и бесчеловечно. Еще и ответом не удостоили. Очень они, видите ли, заняты спасением человечества. Суперважное занятие у них, в носах чужих ковыряться. У Гарыши тест со всех трёх голов взяли, но ему только в радость. Хоть ноздри почесали в кое то веки. Костику вообще после палочки в носу идея в голову пришла гениальная. Как только Софа и Маша с тестами ушли, вспомнил он, что недавно театральным режиссёром стал и про грандиозный успех своего спектакля вспомнил. И почему бы его не повторить? «Ребзя!» Костик переместился к доске и обратился к оттестированному классу. «Раз нам теперь всё равно придётся здесь вместе Новый год встречать, давайте сами себе ёлку устроим. Поставим новогодний спектакль по всем правилам и канонам». Не пугайтесь, Костик не заразился. Он и раньше много умных слов знал. «Я режиссёром буду, а вы все опять в спектакле поучаствуете». «А кто будет Дедом Морозом и Снегурочкой?» заинтересованно спросила рыжая голова горыши явно претендуя на одну из этих ролей. А может, и на обе сразу. И хотя красноволосые и синеволосые головы немедленно отреагировали на этот вопрос болью и недоумением во взгляде на свою товарку, Костик все-таки ответил. «Нужен кастинг. Я готов посмотреть всех кандидатов. Давайте после уроков». «Кастинг! Может, Костинг?» Не удержался двусмысленные шутки Емеля, грубо намекая на то, что все равно окончательное решение будет за режиссером в черном капюшоне. «Да зачем нам этот кастинг?» Решила разрядить атмосферу ёжка. «Идеальная снегурка, Вася прекрасная. Это же и ёжику понятно». «Ну вот же, день начал налаживаться», подумала белокурая Вася прекрасная, но для приличия решила немного посопротивляться. «Спасибо, ёженька, но я не против кастинга. Софочка, например, тоже очень красивая». «И правда», — подумала ёжка, — «про Софту я и забыла, а медсестра наша прямо как настоящая снегурочка, только в белом халате. Вот если бы ей шубку и сапожки...» «Фу! Не против кастинга она. Софочка, значит, тоже очень красивая. Тоже. А я не очень...» Вот уж от кого никто таких заявлений не ожидал, так это от Тихуни и Зубрилки Васи Премудрой, сестры и соседки по парте Васи Прекрасной. Ты, сестренка, думаю, что если у тебя фамилия такая прекрасная, то тебя сразу в Снегурочки возьмут. Нашлась тоже красавица, дура самовлюбленная. Я дура. Ладно. Что, Снегурочка ваша не дура, что ли, была? Через костер прыгала. И да, прыгалась и ты, сестричка, допрыгаешься. Вася Прекрасная стала вся красная, вскочила с места и кулачками затрясла. «Лучше дура, чем уродка!» «Кто уродка? Я уродка!» вскочила Вася Премудрая и тоже кулачками трясет. «Ну скажи, скажи! Давно я никого в жаб не превращала!» «Что, сдулась?» «Это мы еще посмотрим, кто кого во что превратит, голубка сизокрылая!» «От голубки слышу!» «Круто! Круто!» Емеля кричит, дров в печь раздора подбрасывает. «Кастинг на роль Бабы-Яги набирает обороты! Кто победит, Беляночка или Чернявочка? Лично я оставлю на Чернявочку!» Стоят сестры с двух сторон от своей парты. Обе красные, злющие, сопят и руками трясут нервно. Но вылитые, Снегурочки, выбирай любую! Иван-царевич между ними карпом золотым занырнул. — Вы что, Василисы, беляны объелись! Не позорьте фамилии! Но сестрам не до брата и не до фамилий уже. Смотрят друг на друга с лютой ненавистью. — Вот это да! Девчонки, успокойтесь, пожалуйста. Вы обе прекрасные и премудрые. Не надо тут драться и в жаб друг друга превращать. Это же всего лишь роль в самодеятельном спектакле говорит бедный Костик, такого развития событий совсем не ожидавший. «Может, нам двух снегурочек для нашей елки взять? Все равно я сам буду сценарий писать. Что, у дед Мороза второй внучки, что ли, не может быть?» «Не может!» — Вася Премудрая кричит. «Я отказываюсь играть сестру этой дуры набитой!» «Нет!» — вопит Вася Премудрая. «Это я отказываюсь быть сестрой этой змеи подколодной! Она мне всю жизнь завидует!» как будто я виновата, что такая прекрасная уродилась. «Баба дорогая», — думает Ёшка, — «что это с ними, с нашими отличницами? Может, их кики ночью покусала? Если б знала, в жизни Васю на роль Снегурочки не предложила. А горыш это наш так ссоры девичья испугался, что зеленой молнией из класса выскочил. Очень нежный он и тонкокожий под своей толстой шкурой. «Прекрасный!» «Да ты, Васька, ужасная!» уж — закричала Вася Премудрая. «Не Василиса ты, а Василиск!» «Ах так?» — как-то неожиданно очень тихо сказала Вася Прекрасная. «Ну ты сама напросилась, сестричка». И с легкостью рысей перепрыгнув брата, она вцепилась в иссине черные волосы Васи Премудрой, которая не преминула ответить ей тем же. В мгновение ока дерущиеся за роль Снегурочки сестры превратились в кричащий кружащийся волчок, из которого полетели пух и перья. Иван-Царевич, попытавшийся разнять их, отлетел к стене и, ударившись об нее лихой головушкой, съехал на пол. Ёшка побежала посмотреть, как он там. В класс ворвался горыша и прямо от входа вытянул своей мордой в сторону кружащегося Василисовского волчка. «Спалит!» — пронеслось в головах у одноклассников змея. Но из пастей горыша вырвались не языки пламени, а струи воды. Три тугих струи, как из пожарных бронспойтов, ударили в дерущихся и погасили их пыл. Теперь на полу класса в большой луже сидели мокрые, растрепанные и расторапанные девчонки. Ох, как им было стыдно и обидно за все, что они натворили в последние минуты. «Спасибо, горыша ты прямо мой герой! А я-то подумала, что ты просто из класса убежал, чтобы не смотреть, как девчонки ссорятся!» — сказала ёшка, сидящая у стены с Иваном Царевичем. Мокрая и Василиса молча поднялись и, стараясь ни на кого не смотреть, выбежали из класса. «Были, сёстры, не разлей вода, а стали, разлей вода!» — ляпнул Емеля. «Зато теперь мы знаем на живом примере, что такое сесть в лужу!» Поддержал своего барабанщика лидер группы «Иванушки без обманушки» Иван Дурак. «Остряки-самоучки! Лучше бы девчонок разняли!» Проворчал третий участник их группы Миша Леший, которому очень нравилась Вася Прекрасная, даже после драки. «А «Э, сам ты чё?» — огрызнулся Емеля. «Забоялся!» «Не успел», — хмуро сказал Миша. «Хорошо, что змей у нас такой быстрый, реактивный!» В класс, вровень с петушиным пением звонка на урок, быстрым шагом вошли Нил Нилыч и Софочка. «Ух, друзья, опять мы опоздали!» — сказал учитель, печально глядя на лужу посреди класса и перевернутые стулья. «Ага!» — выкрикнула Емеля. «Это был короткий, но очень драматичный спектакль! Да, Костик?» «Две потенциальные снегурочки подрались!» «Драматичные? Потенциальные? Понятно, Пугачёв. Диагноз подтверждается!» Загадочно кивнул Нил Нилыч Софочке. «Ребята, у нас есть результаты экспресс-тестирования. И то, что бедные Василисы сейчас в медпункте, к сожалению, их подтверждает. Похоже, что агрессия — новый симптом этого загадочного вируса» хотя, возможно, прекрасные и премудрые, уже переболели им в лёгкой форме. Кожные покровы у них пока не затронуты. «Так это какой девчоночий вирус?» — обрадовался Емеля. «Только девчонки им заражаются. Передаётся по половому признаку. Вирус — феминист!» «Ой-ой-ой, какие слова!» — сказала Софочка. «Пугачёв на выход. Мы, собственно, за тобой и пришли». «Твой тест тоже положительный, как у Василис. Изолируем тебя в палате Болотной Крошкиной, пока ты ни на кого не набросился». «В девчоночей палате?» — возмутился Емеля. «Может, мне еще и платье надеть?» Друзья его, Ваня и Миша, предательски засмеялись. «А нам что делать?» — спросила Ёшка. «Учиться, следить за собой и ждать, когда Маша доработает вакцину», — ответил за Софочку Нил Нилыч. «Софочка, извините, а вы не хотите сыграть Снегурочку на нашей школьной ёлке?» — спросил Костик, оставшийся без кастинга. Софочка странно посмотрела на него, потом на Нил и быстро вышла из класса следом за Емелей, который напоследок успел показать одноклассникам язык. Язык был ярко-зелёного цвета в красную крапинку. «Какой жуткий вирус!» — констатировал Нил -Нилыч. — Я за свои годы ничего подобного не припомню. — Нас осталось семеро здоровых, — задумчиво сказал Иван-дурак. — Семеро смелых! — поддакнул Леший. — Великолепная семерка! — добавил в копилку Костик. — Может, я уже начну урок? — поинтересовался у остряков Нил-Нилыч. — Горыныч, убери, пожалуйста, эту страшную лужу. — С удовольствием! — обрадовался Горыша. Он просто дыхнул на лужу жаром зеленой головы, и она моментально испарилась. — Костеношкина, царевич, вы что, так весь урок и будете у стенки сидеть? Живо по местам! Нил Нилыч никогда не сердился и не кричал на учеников. Но этот нехороший вирус прямо подталкивал его к непедагогическому поведению. А снегурочкой на елке будешь ты, ешка, теперь без вариантов. — Извините, Нил сказал Костик, садясь на свое место за пустую парту. Ёшка, предательница, села с царевичем, чтобы продолжать его жалеть. А можно тогда Ваня будет Дедом Морозом, как пострадавший от вируса? — Конечно, ёшка, пусть будет, — сказал Костик, но где-то внутри ему почему-то было очень больно и обидно. Он даже сам не мог понять, почему. Вирус, наверное, подбирается.